228. Гуру. Если принять новые отличия и разделение людей только по светотени, то сразу исчезнут преграды, ныне отделяющие даже близкие сознания друг от друга, и тогда останутся светлые люди, и темные, и толкающиеся счоб среди. Но, но этих последних будет оставаться все меньше и меньше ибо по полюса света и тьмы действует мощно, притягивая в свою орбиту всех, еще не решивших свою судьбу. Тогда ни название, ни национальность, ни богатство, ни бедность и все прочие ярлыки, приклеиваемые на себя людьми, уже не будут иметь никакого значения. Если человек темен, то как бы он себя ни называл, он встанет тьмы. Если светла его аура, он воин света или сторонник сил света. Так еще одна перена неразумия и непонимания будет снята с человеческих глаз».